бесчисленные карты избирательного участка, что облепляли все окрестные заборы, гаражи и пообносившиеся от недостатка культуры афишные тумбы. Нина Александровна могла обманывать себя сколько угодно, но эту пёстренькую шапку, цветом похожую на гречневую кашу, она связала сама. И женщина, детским жестом заслонившаяся от репортеров, Была Маринка, как-то замешанная в скандале. Определенно внутреннее время разрушалось извне, и причина тому была гораздо больше, чем любые мыслимые семейные обстоятельства. В то время как Нина Александровна, стоя на сугробе, боролась с хлебающим ветер газетным листом, в то время как Алексей Афанасьевич, соорудив кривоватую петлю из самого удачливого шнурка, мерил смерть как шляпу. Тогда же во времени внутреннем ядерная боеголовка достигла цели и вспухла, и город облетел с земли, растрепанной оберточной бумагой. В это самое время Марина нервно моталась по коридору студии А. Откуда еще не выветрился, еле уловимый наркотический запах, примененного накануне слезоточивого ОВ. Студия, как ни в чем не бывало, передавала в эфир рекламный блок, а во времени внутренним ядерный взрыв, просиявший быстрорастущим чудовищно прозрачным диском, сильно напоминал рекламу средства для мытья посуды, в которой палец, тронув жирную тарелку, заставлял ее проясниться до самых краев. Однако любой посторонний, попавший в коридор, сразу же заметил следы беспорядка. Двери во всей редакции были распахнуты настежь. Перепуганные сотрудники сидели внутри, будто звери в зоопарке, которым неожиданно открыли клетки. Некоторые, впрочем, осторожно выбирались на волю, и компьютерщик Костик, ставший с некоторых пор ведущим утреннего блока «Всем привет», Расхаживал неподалеку от приемной, хищно принюхиваясь, потрагивая кончиками пальцев, точно приклеивая их понадежнее, отпущенные ради имиджа косенькие бачки. Форточки ради избавления от овы были открыты, сквозняки таскали вздутые холодные бумаги, непрекаянные, будто пущенные в лужу бумажные кораблики. «Студия А» была разрена и перевернута до самых трюмов. Отчего-то в коридоре оказались выставлены на показ доисторические манекены, дамские торсы, обтянутые розовым и телесным, как бы чулочным трико, местами изодранным и разлезшимся шнурованными дырьями. На манекен, особенно на самый безразмерный искоса, посматривал белобрысый секьюрити, дежуривший около приемной. Марина уже два часа прогуливалась здесь. Ей позарез был нужен профессор Шишков. С Мариной все поздоровались по несколько раз. Но принужденный тон приветствий свидетельствовал, что для сотрудников она такой же оккупант, как этот парень в мешковатом камуфляже, с бело-розовой румяной мордой вроде редиса, только вчера поливавший сотрудников из спецбаллона маслянистый. Душащий струей.